Она понемногу привыкала к этому дому и, кажется, начинала понимать его. Кира больше не сверялась со схемой каждые пять минут, не терялась в переплетении коридоров, не позволяла каскадному освещению запутать себя. Сад камней только на первый взгляд казался домом городом, где собрана роскошь ради роскоши. На самом деле это было продуманное здание, самостоятельный мир, который, если нужно, мог заменить собой все остальное. Казалось, что Шереметьев просто устал от всего и решил уйти в такое вот люксовое отшельничество. Правда, долго он тут не прожил, и это было даже обидно. Кира уже выяснила, что он не родился в золотой колыбели, он всего добился сам. И только он добрался до вершины, как жизнь вдруг закончилась, и все это оказалось ненужным. Видимо, путь сюда был слишком уж тяжелым, расширемей сему пришлось заплатить за него здоровье. А ей оставалось только наслаждаться моментом. Особенно легко это было делать в роскошном саду занимавшим плоскую крышу здания. Здесь были насыпаны гравийевой дорожки, вившиеся среди островков зелени. Повсюду пестрели цветы, росли карликовые деревья и кустарники, шелестели водой фонтанчики, а чуть поодаль на белоснежном песке раскинулся сад камней. За ним Кира и наблюдала, когда Илья нашел ее — Она поднялась на крышу чуть раньше, чтобы выгореть супочка. Теперь щенок трудолюбиво раскапывал клумбу, добавляя творение лап своих в здешний дизайн, а Кира сидела на скамейке и смотрела на гладкие черные камни. Илья устроился рядом с ней, не спрашивая разрешения, но при этом оставляя между ними исключительно дружеское расстояние. От этого было проще сейчас. Тебе серьезно нравится смотреть на эти булыжники? — удивился он. Я думал, это японская фишка. Ты не поверишь, но это расслабляет. Меня камень, пожалуй, расслабит только если свалится мне на голову. Будем надеяться, что до этого не дойдет, — усмехнулась Кира. Но если тебя не привлекает красота по-японски, зачем ты здесь? Искал красоту по-русски, подмигнул ей Илья. Мне кажется, я знаю, на что указывал Шереметьев. Я начинаю понимать эту его тему с камнями. Серьезно? Ты знаешь, куда нам идти? Вроде да. Подсказка, оставленная в малахитовом наборе, оказалась слишком уж неясной. Зажигалка и часы. Это что вообще? Что из этого подсказка? А если оба предмета, то как они связаны? После бессонной ночи у Кира болела голова. Поэтому она просто сдалась, отложив это до завтра. А вот Илья сдаваться не собирался, и его усилия неожиданно увенчались успехом. Забрав супочка, они покинули сад, и Кира снова заблокировала дверь на крышу. Незваные гости были теперь нужны даже меньше, чем раньше. Дальше ее повел Ильян. Они вместе спустились по лестнице на первый этаж, но не к холлу, а к огромному залу, предназначавшемуся, судя по интерьеру, для торжественных приемов. У Киры раньше не было знакомых, для которых само понятие торжественных приёмов выходило бы за рамки телевизора. Но в таком роскошном особняке, как сад камней, этот зал смотрелся вполне гармонично. Оформленный в золотых тонах и освещенный двумя массивными хрустальными люстрами, он словно перенесся сюда из другой эпохи. Даже мебель из светлого орешника не помешало бы принять здесь сотни гостей, а если очистить зал, и того больше. Но их сейчас интересовал не масштаб комнаты и даже не мебель. Присмотревшись повнимательней, Кира наконец поняла, что привлекло внимание Ильи. Напротив двери располагался великолепный камин, сирезованный под старино, причем так удачно, что казалось, будто он появился намного раньше дома. Камин был оформлен золотистым мрамором, а поверх него стояли массивные часы из того же материала. Огонь, часы и камень. Илья прав, не бывает таких совпадений. Ты что-нибудь нашел там? оживилась Кира. Шутишь? Я и не искал. Это же твоя история, а я так, на подхвате. А вот это было особенно приятно. но Кира старательно подавила улыбку. Не нужно было им слишком уж сближаться, неправильно это, только не сейчас. Поэтому Кира пошла к кабину первой, следом заменил супчик, а Илья держался в паре шагов от них. Часы были настолько большими и тяжелыми, что не стоило и пытаться сдвинуть их с места. Поэтому Кере пришлось встать на стул, чтобы понять, что делать дальше. На первый взгляд, сделать нельзя было ничего, кроме разве что завести их и протереть от пыли. Но Кира отказывалась сдаваться. Она уже видела, что в корпусе часов много деталей, вроде как декоративных, однако в этом доме все по два раза проверять надо. Ее догадка оказалась верной, и среди бронзовых узоров исчертивших мрамор все таки скрывала тайная кнопка. Она открывала потайной ящичек в самом основании часов. Внутри оказались сложенные в четверо старые газетные страницы. Забрав ее, Кира спрыгнула со стула. Она развернула газету, Илья продолжал наблюдать молча. Любые вопросы сейчас были бесполезны. Кира предполагала, что статья будет связана с компанией, которой управлял Шуремесев. А зря, потому что вырезка была посвящена научной конференции, а именно докладу одного из геологов, выступавших на ней. Кира знала это имя. Она знала лицо на выцветшей черно белой иллюстрации. Она не сомневалась, что это он, и все равно не верила своим глазам. Быть не может. Дмитрий Лисов, прочитал Илья. Знаешь его? Кстати, забыла уточнить. Я Лисова Кира Дмитриевна. Ещё раз приятно познакомиться. Ты хочешь сказать, что это твой отец? Мой дед, поправила она. Мама сказала, что мой отец был таким козлиной, что не заслужил право дать мне своё отчество. Поэтому меня записали как Дмитриевну в честь деда. Но я ничего не понимаю. Получается, что Ремете всё-таки был связан с дедушкой, а не со мной? Но на всех фотографиях, что мы видели, твоего деда не было, напомнил Илья. Это ничего не значит. У меня, знаешь ли, тоже нет совместных фоток со всеми людьми, которых я знаю. Справедливо. Ну а это что? На газетную страницу были вручную вписаны два набора цифр: 12091991 и 1200. Первые числа вывели ручкой второй простым карандашом, но все одним почерком. "Да уж, любил любилshireмяся ребусы", проворчала Кира. — "Я не уверена, что это, но могу предположить. Осенью девяносто первого моя мама переехала жить к дедушке. Это могло быть в сентябре. Думаешь, я помню? Ну, могло и быть. Получается, это указание на твоего деда и на маму, на их связь. То есть, что все это истории не только про твоего деда, но и про всю вашу семью. Час ото часу не легче. Кира старалась улыбаться, но на душе было тяжело. Она злилась на Шереметьево, на ту потоницу, которую он устроил. Это ее жизнь, а не игра какая-то. С другой стороны, он мало кому доверял. А ночной визит показал, что не зря Константин Шереметьев нажил не только внушительные состояния, но и опасных врагов. И Кире перешло все сразу. Ты, кстати, не рассказывала про своего отца, указал Илья. Кроме того, что он козлина, это я уже понял. Да нечего о нем рассказывать на самом-то деле. Он был мелкий уголовник, попался на какой-то фигне, отправился в лагеря, до да там и помер. Всё. Конец истории. Это был не тот случай, когда человека можно было помнить и ждать. Вот и все, что полагалось знать Илья. Кира предпочла не говорить о том, что начала подозревать позже, когда сама стала постарше. Тогда она впервые заметила, что ненависть, с которой мать вспоминает ничего не значившего отца, горит слишком ярко, чтобы быть обычной неприязнью. В такое превращается только любовь. Получается, в какой-то момент ее родители любили друг друга. Но так ли это важно, если потом они расстались навсегда? Шереметьев не мог быть ее отцом это точно. Да и не сидел он. Но на что тогда должна указывать эта заметка? Пожалуй, все просто и жутко, что Шереметьев следил за ней чуть ли не с первых лет ее жизни. Я это не нравилось, и Кира поспешила отвлечься, перевела взгляд на другую цифру. Так, ну а двенадцать что должно означать? Думаю, время. Илья кивнул на часы. И это наша следующая наводка. Знаешь, мне кажется, бесполезно разбираться с этими подсказками по одной. Тут как с мозаикой. Много тебе даст один кусок. Считаешь, что нужно собрать все, а потом уже делать выводы? Вроде того. Но до 12 еще долго, несколько часов ждать придется». Илья только покачал головой и тихо рассмеялся. У тебя логика пятилетнего ребенка. Смотри и учись. Он подошел к камину, протянул руку к часам и просто перевел стрелки. Благодаря этому нехитрому ходу время сдвинулось, и вот-вот должно было пробить двенадцать. Однако часы в этом зале были так же элегантны, как интерьер. Они не наполняли пространство голкими ударами, Они переливались тонкой, изысканной мелодией, серебристым звоном колокольчиков. И все, больше не было ничего. ни других тайников, ни писем от Шереметьева, как и в случае с зажигалкой, им снова предстояло побродить по особняку, разыскивая непонятно что. Да еще и возможно связанное с семьей Киры. Мелодия затихла, к часам вернулся привычный тихий ход. Илья заговорил первым. Так, насколько хорошо ты разбираешься в музыке?